Сивилла, степь, предгорья снежных гор. Градиил покинул пещеру и растворился в сумраке наступающего утра. Ночь еще властвовала в степи, но опытному разведчику было понятно, что уже не безраздельно. Ночные хищники прятались по оврагам и кустам, залезали в норы, все реже слышались пронзительные крики степной гиены. А просветы на востоке, делая звезды тусклыми, уже отвоевывали у тьмы кусочки пространства, возвещая о приходе нового владыки — светила. Разведчикам владело смутное беспокойство. Ответственность за жизнь невесты Милорда давила на него и заставляла суетиться. Не давала войти в покой, мешала думать и планировать свои шаги. Он постоянно мыслями возвращался к беспокойной арчанке. Остановить ее было невозможно, отлупить ремнем нельзя, а обеспечить безопасность тем более. Понимая, что, пребывая в раздерганных чувствах, он и сам становится объектом чужой охоты, Градиил полез в завал камней и хотел приняться за медитацию. Он протиснулся в щель и наступил на что-то мягкое. Замер и опустил глаза вниз. Под его ногами лежало тело орка, а под орком еще орк. Трупы не воняли, а значит их убили совсем недавно. Находка моментально привела Градиила в то чувство сдержанности и решимости, какое он испытывал всегда, когда предстояла встреча с противником или он обнаруживал его следы. В нем проснулся азарт охотника, и мысли о ганге почти мгновенно улетучились, как утренняя роса под солнцем. Он нагнулся и стал изучать тела. Три орка, молодые разведчики. Градиил перевернул тело первого. Ага, он так и предполагал. Убиты одинаковым способом. Их убили отравленными стрелами. Сами стрелы были вытащены, но раны почернели. Снежный эльфар усмехнулся. «Знакомая картина. Так работают рейдеры леса. Похоже, это еще одна пятерка. Как много их здесь собралось, но зачем так тщательно прятать тела? Кого они опасались? Противников свидетелей духомщения?» Он задумчиво продолжал оглядывать тела. «Навряд ли. Рейдеры умели прятаться даже на открытой местности. «И непонятно, если рейдеры пришли в помощь оркам, выступившим против свидетелей, зачем было убивать этих парней? Задача рейдеров — проникнуть в стан противника и уничтожить главных лиц. Потом тихо и незаметно скрыться, а вместо этого они убивают разведчиков-союзников. Странно. Может, орки их заметили и приняли за врагов? Нет, это тоже навряд ли». «У орков нет такой отлаженной службы контрразведки, как у снежных эльфаров. Они, ребята, простые и полагаются на свои секреты». «Тогда что?» И тут по спине старого разведчика поползли мурашки. «Рейдеры пришли мстить». Он понял, что они пришли за ним и Арчанкой. «Их выследили?» «Точно, выследили». И, встретив недалеко от пещеры, где они прятались, разведчиков-орков, они убили их, чтобы те не мешали им. А чтобы не привлекать внимание других отрядов, спрятали тела. Все верно. Лесные выродки не хотели, чтобы им мешали совершить «альктурум» — «священную месть». Почти мгновенно к сердцу снежного эльфара подступил безотчетный страх. Помимо его воли он цепкими лапами сжал сердце и заставил ум метаться в поисках выхода. Лицо Градиила исказило судорога. Что он делает? Почему испугался? За себя? Нет? Градиил присел на корточки и, не обращая внимания на то, что под ногами находилось тело орка, постарался успокоиться. Он закрыл глаза, трижды глубоко вздохнул и приступил к хану. Это был способ заглянуть в свое сознание и очистить его от ненужных мыслей и волнений. Так он посидел пару ридок. Наконец он ухватил то, что вызывало волнение, и приводило его в смятение. Он боялся подвести Милорда. Но Милорд никогда не взваливал на него ношу охранять Арчанку. Она взрослая женщина, выросшая в степи, умеющая за себя постоять, и если богам суждено прибрать ее, он бессилен. Но он сделает то, что должен. Градиил на секунду замер, и в следующее мгновение превратился в прежнего охотника-разведчика. Сколько он встречал таких рейдеров в своей жизни? Десять раз или больше? Снежный Эльфар всегда переигрывал их. Он знал, что они хотят, а они не знали, что хочет он а он становился наживкой и заводил отряды лесных эльфаров в засады. Он убивал одного из пятерки и заставлял остальных следовать их традиции — идти и мстить. Но теперь он один. Помощников у него в лице старых испытанных товарищей нет. Гангу предупредить он не успеет, а надо увести рейдеров подальше от пещеры. Будет сложно. Будет сложно даже выжить, не то что победить. «Их пять, он один и не молод». Градиил вылез из щели и огляделся. Это был уже прежний Эльфар, разведчик, осторожный и решительный. Раз рейдеры кружили здесь, значит, искали их место стоянки. Выходит, они должны быть где-то рядом. Эльфар вздохнул, пряча от себя огорчение. Кружась за гиеной, он оставил следы, и надо возвращаться к пещере. Градиил посмотрел на восток, где разливалась краснота восхода. «Нельзя мешкать», — решил он. Все это время бывший разведчик находился под слиянием с природой, и обнаружить его было практически невозможно. Градиил пригнулся к земле и стал ноздрями впитывать запахи. Его обостренные чувства помогали ему различать до сотни разных запахов. Но сейчас их было несколько. Они перебивали все. Запах крови и запах пота. И еще запах сильнейшего страха. Орков перед тем, как они умерли, пытали. Запах пота уводил вправо, и разведчик двинулся по его следам. Вскоре он обнаружил отпечаток каблука в песке. Дальше Гродиил уже понимал, куда вели следы. К их пещере. Но одну гангу рейдеры трогать не будут. Они дождутся его возвращения и тогда попытаются напасть Это успокаивало и настораживало Начиналась опасная игра в кошки-мышки Только кто был кошкой, а кто мышкой Это предстояло узнать в ходе противостояния Рейдеры, по-видимому, уже знали, что Ганга в пещере Но не знали, где он Градиил обошел по широкому кругу место их стоянки Он тщательно изучал местность, не приближаясь к пещере. Зная повадки и тактику рейдеров, он старался просчитать, где могли прятаться враги, и нашел лишь одно место. Они могли спрятаться над пещерой. Там они были невидимы и могли наблюдать за всем, что происходило вокруг». Градиил затаился в лагах в семидесяти от пещеры в неглубокой лощинке, скорее похожей на ямку, вымутую дождем и обрамленную редкими кустами. Он замер, уставившись в одну точку. Ему бы сообщить об опасности, но на все его вызовы Ганга не отвечала. Видимо, пещера как-то мешала прохождению сигнала амулета. Шло время, и светило уже поднялось на полкруга над степью. Птицы проснулись и своим пением встречали его восход. Одна печуга села на куст рядом с ним и, не обращая внимания на Эльфара или просто не замечая его, подняв голову, самозабвенно выводила звонкие трели. Но вскоре ее что-то спугнуло, и птица, взмахнув крыльями, улетела. Мимо пробежала шарныга. Маленький степной хищник, падальщик. Он, деловито пригнувшись, вынюхивал чьи-то следы и, даже не заметив снежного эльфара, убежал по своим делам. Прошло несколько десятков ридок, за время которых ничего не происходило. Шла игра, кто кого пересидит, у кого окажется больше терпения. Вдруг из-за нагромождения упавших камней неслышными тенями показались трое орков. Они шли, пригнувшись, держа копья наготове. Остановились у тел убитых лорхов и стали тихо переговариваться. Они больше давали понять друг другу знаками, чем словами, и окружили вход в пещеру. И тут Градиил заметил то, что ждал с самого начала — движение на скальном выступе. Над пещерой показалась и исчезла голова. Это было буквально доля мгновения, но он успел ее заметить. «Значит, я оказался прав. Засада именно там, над пещерой», — удовлетворенно подумал разведчик. «Сейчас, по логике вещей, должны появиться остальные, и они постараются устранить ненужных свидетелей». Но из пещеры неожиданно вышла ганга, и несколько смазанных движений на камне показали разведчику, что он прав. Только рейдеры замерли, не выдавая себя, и вскоре он понял, почему. К пещере приближались орки на лорхах. Было их пять десятков, и с ними был шаман. Затем орки все пребывали и пребывали парами, тройками. «Разъезды охранения», — понял разведчик. Градиил не слышал, что говорили орки и что говорила ганга. Но он напрягся, когда напряглась орчанка. Он готов был рвануться вперед и напасть на шамана. Ничего другого ему не оставалось. Невеста Милорда была в смертельной опасности. Он почувствовал, как над Гангой стали собираться силы. Это было точно так же, как тогда, когда они пробирались из приграничного со степью Вангорского городка к порталу, и их окружили враги. Ганга приготовилась умереть. Забрав врагов, вместе с собой. Его остановило то, что Ганга неожиданно расслабилась и стала рассеивать собранную энергию. Вскоре ей подвели Лорха, и она, в окружении орков, направилась на запад. Им вслед смотрело пять голов. Конечно, они не могли напасть на стольких противников. ни к такому бою их готовили. В открытой схватке с пятью десятками орков у них не было шансов. Кроме того, там была арчанка, доказавшая свою способность убить рейдера. Пользуясь тем, что все взоры лесных эльфаров были направлены в сторону уходящих орков, Градиил ужом пополз к пещере. Они обязательно спустятся и захотят изучить место стоянки. Они будут ждать его, потом пойдут за гангой. Ему нужно было добраться до Большого Валуна, пока они будут слезать с камня. И он успел. Притаившись, он стал ждать. Эльфары оставили одного наблюдателя на камне, и он внимательно осматривал окрестности. Это был самый подходящий момент для нападения. На Эльфаре не было защиты. Градиил достал лук, наложил стрелу с разрывом и прицелился. Шума он не боялся. Наоборот, он должен будет шуметь погромче. Кончик стрелы смотрел прямо в лицо Эльфара. Затем Градиил спокойно отпустил тетиву и, не мешкая, телепортировался к пещере. Одновременно с его прыжком раздался тонкий свист и следом громкий взрыв. Эльфар оказался у пещеры одновременно с первым рейдером. Он был готов к встрече, поэтому опередил рейдера на долю секунды. В таких схватках мгновение равно вечности. И разведчик хорошо это понимал. Он был в своей стихии, неожиданно атаковать и скрыться. Он выстрелил из амулета сосулькой и тут же телепортировался на каменный свод, на котором до этого находились лесные эльфары. Оттуда он уже метнул в четверку рейдеров огненный шар. Он видел краем глаза, как упал объятый пламенем раненый им рейдер а остальных огненная волна взрыва обошла. Реакция на опасность у рейдеров была отменной, они успели применить защиту. Но Градиил и не ждал легкой победы. Он вновь применил телепорт, предварительно прихватив тело убитого рейдера, закинул его на плечо и прыгнул выше на скалу. Пользуясь тем, что эльфары спрятались за выступ скалы, пробежал шагов 10 и спрятался в расщелине. «Теперь достать его будет сложно». Он сбросил тело лесного эльфара на камни, собрал трофеи и, пригнувшись, побежал по краю скалы. Дальше он телепортировался вниз, упал на живот и применил слияние с природой. Он знал, что рейдеры сначала постараются достать тело убитого товарища. Это был их закон. Убитый должен быть доставлен в лес и погребен по обычаям. Он выиграл время, и сам превратился в охотника. Зная обычаи и тактику действия рейдеров, он старался думать за лесных эльфаров. Он всегда так делал, и это всегда приносило положительный результат. Что они могли сейчас предпринять? Они поняли, что перед ними непростой противник, он опасен и хитер. Он не уйдет и сам из жертвы превратится в охотника. Он обладает способностью перемещаться мгновенно в пространстве и быть скрытным, и в этом его большое преимущество. Значит, они будут его выслеживать не спеша и методично. Скорее всего, вызовут подкрепление, разойдутся, чтобы найти его следы. Он им даст возможность найти его след. Градиил, почти стелясь у самой земли по кругу, возвращался к пещере. Делал он это осторожно. Рейдеры были мастера устраивать ловушки. Они тоже понимали, что он захочет вернуться и неожиданно напасть. К пещере разведчик не приближался. Он обошел свое прежнее место засады в выемке за кустами. Скорее всего, его лёжку рейдеры обнаружили и приготовили ему сюрприз. Нет, он сделает то, чего они от него сейчас не ожидают направиться прямо к ним. Градиил на глаз определил расстояние до скалы. Затем телепортом прыгнул два раза. Один раз к пещере и кинул фаербол внутрь. Потом сразу же второй и следом на счет три прыгнул сам. Он появился перед лесным эльфаром сразу после того, как огонь с ревом угас. Рейдер, как и предполагал Градиил, немного опаленный, ослепший на время, стоял у стены Защита с него слетела, чем и воспользовался разведчик Он быстрым, точно выверенным ударом кинжала полоснул того по шее и воткнул другой в сердце Рейдер без звука повалился на пол пещеры Не дав ему упасть, Градиил прихватил тело и прыгнул телепортом из пещеры У него осталось всего два заряда амулета телепорта. За его спиной послышался шум, и он, отбросив в сторону тела, стремительно развернулся. Сверху скалы прыгнули двое рейдеров, и они держали в руках ловчую сеть. Идеальное оружие захвата. Сделанное из волокон эльфийского магического дерева, сеть сама находила жертву и атаковала. Спасение было лишь в скорости. Ему повезло, что при приземлении рейдеры сильно ударились подошвами сапог о каменистую землю и присели, не успев выпустить сеть. Естественно, они его ждали. Но не так, как это сделал снежный эльфар. Он, конечно, сильно рисковал, залезая в пещеру, но вся его жизнь — это был сплошной риск. Расчет и выверенный до мелочей бой с противником. «Пусть он постарел». Не так быстро, как раньше, но зато он опытен и имеет артефакты, которые не имеют враги. Ему ничего не оставалось, как прыгнуть телепортом вверх на скалу. Надо уйти из зоны действия сети. Он понимал, что его там ждал оставшийся рейдер. И, не дожидаясь, он активировал с двух рук два воздушных кулака. Один сработал еще до прыжка и замедлил летящую на него сеть. Второй сработал прямо в лицо удивленному рейдеру. Противника смело со скалы вниз на камни, и Градиил разрядил влетящего спиной вперед лесного эльфара браслеты воздушных кулаков. При этом он бросился следом за врагом. Того сильно приложило спиной о камне. Когда Градиил подбежал к нему, тот уже умирал. Из треснувшего от удара затылка по камням разлилась кровь и комочки мозгов. Рейдер держался на посмертном проклятии и лишь для того, чтобы проклясть своего врага и умереть. Его тускнеющие глаза искали разведчика. Не давая тому на это времени, Градиил вбил в открытый рот сосульку и бросился бежать прочь. Охота началась по новому кругу. Но теперь у него не было возможности прыгать телепортами, и он будет уходить от противников все дальше и дальше от этого места. Настолько дальше, чтобы Милорд смог вернуться и защитить свою невесту. Градил побежал. Он вложил в бег всю свою силу. Нужно оторваться от преследователей и уйти от них как можно дальше. И путать, путать следы. Мысли работали быстро и четко. Лик пять он пробежит вглубь степи, потом повернет обратно в горы. Там он будет иметь преимущество. Это его родная стихия, лишь бы успеть. И он бежал, бежал и бежал. На случай, если он не сможет обмануть оставшуюся тройку, один из которых сильно ранен, но, к сожалению, не добит, он приготовил им сюрприз. Но надо действовать очень четко и не ошибаться. Это сделать сейчас труднее всего, потому что нужно будет принимать решение очень быстро, почти молниеносно. Рейдеры — это не те изнеженные жители леса, что больше чванятся своим первородством, чем преуспевают в сражениях. Он устал. Отсутствие регулярных тренировок сказывалось на нем. Появился небольшой животик и одышка. Градиил перестал бежать и пошел шагом. Он возвращался, но сделав при этом большой круг. Слияние с природой не применял, запас магической энергии сяк, и надо три круга, чтобы восстановить ее. Останавливаться тоже нельзя, нужно все время двигаться и петлять. Гродиил вышел к предгорью, лигах в трех от того места, где находилась пещера. Он вздохнул более свободно и пошел шагом. Обошел первые камни, что когда-то скатились со скалы, и посмотрел на небо. Светило поднялось к полудню. Он присел за валуном, чтобы перевести дыхание, и, не теряя напрасно время, залез в сумку, просмотреть трофеи, взятые у рейдера. Амулеты положил обратно в сумку, а свиток развернул и стал изучать. Вдруг легкий шум достиг его слуха, словно пробежал мимо шарныга. Он на всякий случай выглянул из-за камня, двигаясь больше старой привычкой все проверять, чем необходимостью. И это спасло его. Не вставая из-за камня, он наклонился вправо и неожиданно лицом к лицу столкнулся с рейдером лесных эльфаров. Оба в испуге замерли. Градиил смотрел в расширенные глаза лесного эльфара и слышал, как стучало сердце, отдаваясь болью в висках. Первым опомнился рейдер и с хеканьем бросился на разведчика. Но сработавшая защита отклонила его, и он упал животом на песок. Словно могучая пружина подбросила снежного эльфара, и он вскочил лишь мгновением позже. В одной руке он держал свиток, в другой зажал кинжал, который успел выхватить из голенища сапога. За камнем стояли еще четверо лесных эльфаров. Они одновременно бросились на него, и он, пытаясь уйти от захвата, упал на спину. Еще спина не повстречалась с землей, а он уже активировал свиток массового телепорта. Три фигуры вспыхнули ярким светом и исчезли прямо в прыжке. А задержавшийся ему мешали спины более проворных товарищей. Увидев нечто необычное, как исчезли трое из пятерки, резко остановился. Снежный эльфар попытался откатиться подальше, чтобы иметь свободу движения. Но первый напавший на него рейдер сноровисто и быстро ухватил его за ноги и крепко прижал к себе. Второй, не мешкая, прыгнул на Градиила и сильно ударил при падении коленом в живот. У Градиила потемнело в глазах и перехватило дыхание. Он захрипел и суматошно забился под рейдером. Так бьется из последних сил горная козочка, под упавшим на нее орлом. Он не в силах ее поднять, но в силах сбросить со скалы, а она, цепляясь за жизнь, бессильно бьется, сучит ногами и громко блеет, не понимая, что это пришел ее конец жизни. Градиил это понимал и напрягал все мышцы, пытаясь освободиться от захвата. Но силы были неравными. Ноги держал первый боец, а руку с кинжалом перехватил тот, кто прыгнул сверху. Градиил очутился в крепком захвате, словно в тисках. От бессилия Градиил зарычал. Он дернулся пару раз и, понимая, что проиграл, почти заплакал. Он завыл словно варк, вымещая в вое свое отчаяние, и скорее от отчаяния, чем осознанно, еще раз рванул руку в сторону. И вдруг она с легкостью поддалась, и следом потянулась половинка тела лесного эльфара. Потом на него хлынул поток крови. Почувствовав свободу, Градиил ногами отпихнул тело, даже не задумываясь, почему они стали свободными, и увидел смеющегося молодого орка, который склонился над ним и, протягивая ему руку, проговорил Хватит валяться, снежок! Поднимайся, тебя уже все обыскались! В правой руке орк держал странный мерцающий меч.